В Москве Тае понравились Красная площадь и воздушные колечки с творожной начинкой. Они продавались почти в каждом ларьке. Рыжий очкарик, который смешно всем представлялся, Кац Марк. Его потом так все и звали, не сокращая ни имя, ни фамилию. Покупал ей колечки по первому требованию и вообще исполнял все желания Таи при этом никогда не терял бодрости, во всем видел хорошее и смотрел на мир широко открытыми рыжими глазами. Почти в самом начале знакомства он торжественно заявил Тай, что ему лично очень нравятся полные девочки и совершенно не нравятся худые. При этом сам Кацмарк был длинным, худым и подвижным, как рыжие макрицы, живущие под ванной, в питерской квартире тети Зины. «Мне за тебя так свезло, так свезло!» Захлебываясь, объяснял он, «я-то сам всего три задачи и решил». «Так и что толку?» «Здесь-то в Москве, что ты, что я, ничего, считай, не решили?» недоумевала Тая. «Я одну из четырех точно-таки сделал», поправил Кацмарк. Да ведь и не в том дело. Мне еще за ту городскую олимпиаду родители обещали ноутбук купить. Свой, собственный, если в следующий тур пройду. И я таки только благодаря тебе и прошел, и они таки мне его купили. А теперь мне хоть и вовсе трава не расти. Да я ж тебе рассказывала. Уставая от бодрой экспрессии Кацмарка, вздыхала Тая. — Это не я все решила, а Дима Дмитриевский. — Да мне-то ты бумажку дала, — возражал Кацмарк. — А Дмитриевский твой меня и остальных вообще мелко видит. Ходит, как будто игрушка заводная и на ходу задачи решает. — У него здесь, в Москве, семейные сложности, — вступилась за Диму Тая. «А скажи мне, у кого их таки нет?» Философски вздохнул рыжий. «Вот у меня семья восемь человек, не включая лежачую в отключке прабабушку. Думаешь, все просто, да?» «Неужели восемь?» — ахнула девочка. «С прабабушкой девять? С ума сойти!» «Пожалуй, ты прав. У всех что-то есть». Подумав, вынуждена была согласиться Тая и закрученилась, вспомнив о своих собственных сложностях. — Не переживай, прорвемся! — засмеялся Кац Марк. — У него даже смех рыжий, — подумала Тая. — Хочешь еще колечко с творогом? На торжественном собрании, которое состоялось в последний день их недельного пребывания в Москве, На сцену вышли три представителя трех иностранных фирм. Красиво одетая женщина-администратор представила гостей и объявила об окончании международного математического конкурса. Высокий японец в строгом костюме держал в руках запечатанный конверт. Толстый американец улыбался огромной ослепительной улыбкой. Серьезный немец оглядывал зал из конца в конец – и, казалось, подсчитывал в уме его объем. Постепенно все затихли. Только журналисты щелкали фотоаппаратами и стрекотали видеокамерами. В наступившей тишине японец медленно разорвал конверт, вынул оттуда сложенный лист бумаги и протянул его американцу.